645. -е. Матерь Огни Йоги. И все же человек остается ответственным за мысли, ибо мысли бывают разные и хорошие, и плохие, и даже преступные, и ответственен потому, что выбор и характер мыслей, поступающих в его сознание, зависят уже не от мыслей, но от него самого. Что допустил, что привлек? с какими предпочитает общаться, какие доводит до степени превращения их в действие, затея отвечает. Добрый человек предпочитает мысли добра, злой злые, и за предпочтение свое отвечает. То, что дурная мысль, может быть, намеренно подосна страны, не освобождает в от ответственности, если принятая и им, то есть утверждена его волей в его внутреннем мире.